Глава первая. Накануне. 5 десятый века. Языческая держава. Несколько слов о русской вере. Христиане некрещённой Руси, предавшей родных богов. Русин или христианин. Договор Олега Вещева с Византией, 907 год. Кто из нас не любит тех времен, когда русские были действительно русскими, Когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своей походкой, жили по своему обычаю. Николай Михайлович Карамзин, Наталья Боярская дочь. Он вольным был, клыкастые дракары вел в синь, и солнце, стоя у главы. От груманта до Кипра и Сахары веселый клич гремел: Навы! навы вы! На вы Русь оценил царь града хлебосольства и златоглавий самоварный вид. Он усмехался. Слишком мало солнца, так вот вам солнце, на ворота щит. Русь не любил молебные базары, теодицей непроходимый лес. Склоняли выю греки и хазары перед мечом с насечкой черт и рез. Алексей Широпаев, пленник. Да, крестьянскую Русь, как, впрочем, едва ли не всякое историческое явление, окружает немало мифов. Один из них, самый любимый православствующий нашей публикой, гласит, что никакой Руси, собственно, до крещения и не было. Недаром, когда в 1988 году доживающий последний Советский Союз решил отпраздновать тысячелетие крещения, вчерашние глашатые научного атеизма забложили со всех трибун экранов-подмостков. Тысячелетие русской культуры, тысячелетие русского искусства, тысячелетие русской живописи, тысячелетие русской архитектуры. «Последний особенно умиляет. Язычники, надо полагать, на поле спали, другой накрывались. Благо, что никто не додумался возопить про тысячелетие русского костюма, скажем. Хотя, может, и вопили, просто мимо ушей и глаз проскользнуло. Тогда было много слоганов в этом духе, ничуть не более осмысленных. Еще раз повторяю, речь не о православных, речь о православствующих». Для православного неинтересна роль православия в культуре, скорее роль культуры в православии, государственности и так далее и тому подобное. Тем паче не волнует его взаимоотношение его веры со сказочным зверем-прогрессом, а может и не зверем, до сих пор никто из верующих в эту диковину не объяснил мне темному, что он такое. Как сказал один неглупый православный, христианство ценно не тем, что помогло построить империю, а тем, что оно истинно последним я нехресть оставлю за собой право усомниться, но и спорить здесь не стану. А вот когда православствующие начинают оскорблять мою языческую святыню, моих предков, тут уж извините, тут я не просто могу или стану, тут я просто обязан возразить. Говорят, и тут я с прискорбием должен отнести к малопочтенному сонму православствующих не только миренина публициста созвучной звучной фамилией Штельмарк, но и людей церковных, в частности того же Диакона Кураева и иеромонаха Виталия Уткина, будто до крещения Русь не была государством. Так, какие-то вечно грызущиеся между собой племена, с которых брали дань то хазары, то чуть менее дикие норманы. Насчет государства, в последние годы историки вообще не могут выработать какого-то общеприемлемого определения государства поэтому некоторые из них сделали очень мудрый и верный шаг, заинтересовались тем, что считали государством сами люди прошлого, средних веков, древности. Посмотрим и мы, как смотрели на языческую Русь современники. Чем считали ее, скопищем племен или все-таки государством? В средневековой Европе очень серьезно относились к титулам, серьезнее там относились только к Христу и Христовой вере. За неправильно употребленный титул могли вызвать на поединок, отправить на плаху, объявить войну. Так вот, правители Руси с 839 года, когда по Вертинским хроникам к правителю восточных франков Людовику Благочестивому пришли послы народа Рос, зовут королями. Позднее в хронике продолжатели Регинона княгиню Ольгу в крещении Елену величают Еленой королевой Ругов. Германцы называли русов Ругами и так далее, вплоть до короля Полоцкого и короля Суздальского у Генриха Латвийского. Заведомых правителей государств, христиан-католиков из Польши и Чехии, и то их единоверцы именовали всего лишь герцогами или князьями-дюками. В западных хрониках XI века говорится о том, как польский герцог Болеслав помогал киевскому королю-святополку в войне с его братьями. Тем паче не называли королями вождей племен. Забавно бывает читать в хрониках про сеньора Ливов или половецких баронов. Впрочем, если вдуматься, эти словосочетания не забавнее привычного цыганский барон. На востоке правители языческой Руси называли даже не царями, а хаканами. Хакан-рус. Хакан – Хакан императорский титул. Ар-рус, так же, как Аль-Хазар или Ас-Серир сирир это название государства, а не народа и не города, пишет арабский автор. Сирир это северокавказское кавказское княжество а аль хазар хазарский каганат разрушенный язычником святославом то есть речь идет о временах до крещения не признавала за правителями руси царского достоинства одна надменная византия, но она не признавала его и за православными царями болгарии и за христианским императором священной римской империи германской нации оттоном и за эмиром мусульманского египта. Жители Восточного Рима знали только одного царя, своего императора, а за границами империи могли быть только вожди. Впрочем, в записке Топарха византийский чиновник, губернатор крымских владений климатов, величает язычника Руса царствующим на север от Дуная. А митрополит Иларион пишет о язычниках Игоре и Святославе «Не в худой и не в неведомой земле владычествовали, но в русской, что ведомо и слышимо всеми четырьмя концами земли». О племенах так не пишут. По устройству Русь времен Игоря не очень отличалась от франской державы времен того же Людовика Благочестивого. Также правили в своих владениях племенные герцоги, а у нас всякое княжье, что под рукой у великого князя. Также полгода колесил по стране король со своим двором, как наш князь на полюдии. Только у нас в полюдии уезжали на зиму, а короли кочевали по стране летом. По римским дорогам как раз летом лучше всего путешествовать а у нас и ныне в иные края иначе, чем по речному льду, не доедешь. Точно так же собирались на законодательные собрания все франки, а у нас подписывалась под договорами вся Русь. Наконец, саксы бунтовали против франков, как наши древляне и вятичи против русов, даже успешнее. Саксам все же удалось усадить на престол восточных франков свою саксонскую династию. Древляне с вятичами ничего подобного не добились. Собственно, сами рассуждения про племена – плод некоторого недоразумения. В летописи такого слова нет. Древлянские послы говорят Ольге, «Послала нас к тебе деревская земля, отнюдь не племя». Сами древляне, а также вятичи, дулебы и прочие первонасельники земель, на которых возведено было русское княжество, ставятся летописью в ряд с Литвой, немцами, свиями-шведами, лютичами, поморянами. Литва, немцы и шведы – вообще народы. Лютичи и поморяне – тоже не племена, а, выражаясь суконным языком этнографической науки, союза племен. В состав лютичи входили, например, ротари, хижане, череспняне, долинчане – из полдюжины племен помельче. Также, надо думать, обстояло и на Руси. Вятичи, например, по данным археологии, включали в себя шесть племен. Только на востоке Европы об отдельных племенах сведений не сохранилось. Трудно сказать, что тому и виною. Меньшая ледотошность наших летописцев по сравнению с немецкими хронистами или то, что наши земли, союза племен, сложились раньше западнославянских и ко временам написания летописи отдельные племена успели в них бесследно раствориться. Между тем, союз племен – это уже качественно новая ступень объединения людей, не родовая, а территориально-политическая. Говоря попросту, племя объединяло людей по происхождению – земля по общему месту проживания, собственно земле, и политическим интересам, совместной обороне от чужаков, контролю над торговыми путями и так далее. А это уже маленькое государство? Недаром повесть временных лет упоминает в этих союзах племен и книжение свое, и законы, именно законы, а не обычаи, тут же упомянутые особо, отцов своих» а византийский император Константин, рожденный в Пурпуре, чаще его несколько невнятно зовут Багренародным, говоря о славянских данниках русов, древлянах-дервянах, дреговичах-друтувитах, кривичах-кривитеинах и прочих, называет их славяниями. Это слово исследовал на известиях о балканских славянах Геннадий Григорьевич Литаврин и пришел к вполне ясному выводу, что обозначался им не народ, не племя, Тогда бы просто писали словины а «маленькая держава». Никто не называл, скажем, племена печенегов, пацанаков, пацанакиями. Окончание «ия» появлялось, когда говорили о земле, о государстве, Шранкия, Болгария, Хазария. И отношения между маленькими державами Восточной Европы, впрочем, такими ли уж маленькими, те же самые древляне занимали территорию, не уступавшую королевству англов в тех времен не сводились к пресловутой вражде не только до Крещения, но и до Рюрика, жили мир на Поляне, Древляне, Северяне, Радимичи, Вятичи и Хорваты. Это слова не из Велесовой книги, не из сочинений неоязыческих идеологов, а из повести временных лет святого преподобного Нестора. Так что историки очень неудачно применили к летописным землям этнографический штамп племена. Что многие из них, кстати, и признают, но уже сложилось, устоялось, стало привычным. Историки, даже лучшие из них, склонны иногда забывать о том, что за пределами их кафедр и аудитории живет еще пара-другая миллиардов человек, лишенная специального исторического образования. Безобидный этнографический термин может отозваться в их ушах совсем не безобидным образом. Вот пример. Когда Игорь Яковлевич Фраянов доказывал, что Киевская Русь не была феодальным государством, Он применял термины «общинный строй» и «варварское общество». При этом Игорь Яковлевич, увы, не учел, что в глазах многих и многих эти слова были не описанием, а оценкой. «Общинный» воспринимался как первобытно «общинный» и вызывало в памяти картинки из школьных учебников с изображениями охоты на мамонта. Про «варварский» можно и вовсе не упоминать. У не специалистов, а многие из них при всей своей простоте сидели в весьма высоких кабинетах, Сложилось впечатление, что Фраянов принижает Русь, чем не замедлили воспользоваться противники Игоря Яковлевича. В результате теория Фраянова, весьма обоснованная, была жестоко раскритикована в научной печати и тем более не дошла до просто любящих свою историю людей. Я намеренно упомянул здесь Игоря Яковлевича Фраянова, чей патриотизм, вне сомнений, он поплатился за него положением главы факультета в престижнейшем вузе культурной столицы России, и, увы, верностью многих своих учеников. К сожалению, сегодня такие люди в среде академических ученых скорее исключение, нежели правило. И сейчас, после отставки Игоря Яковлевича Фраянова, смерти его оппонента Бориса Александровича Рыбакова и других ученых-патриотов Валентина Васильевича Седова, Ирины Петровны Русановой, Олега Михайловича Рапова, Аполлона Григорьевича Кузьмина, тон в науке о Древней Руси задают совсем другие люди. От них еще меньше можно ожидать внимательного отношения к словам. И эту невнимательность охотно используют, причем не только православствующие публицисты, но и откровенные недоброжелатели русского народа, вообще славянство. Племена – значит дикари, значит шкуры и каменные топоры. Так показаны славяне Вендели в голливудском фильме 13 «Тринадцатый воин славянику брата в романе «Возвышение Криспа», американского фантаста-историка по профессии Гарри Тердлава. Но мы вспомним слова великого русского историка и патриота Степана Александровича Гидеонова. «Из дикарей никакое призвание, варягов добавим, и никакое крещение не сделает Руси времен Ярослава Мудрого». И скажем спасибо православным летописцам, при всей неприязни к язычеству, честно донесшим до нас правду о языческой державе. В этой державе отношения между малыми державами-землями и покорившие их Русью строились отнюдь не на голой военной силе, грабеже и принуждении, как пытаются сейчас показать некоторые авторы. Призывая Рюрика, князя ругов-русов с острова Рюген, славяне обращались к нему судить и владеть нами по праву. Русы X века, захватившие за Кавказский, да-да, за Кавказский, вот так далеко простирались походы некрещенных дикарей, Тогда как князь-христианин XII века Игорь Святославич чувствовал себя далече залетевшим в донских степях. Городок Берда обратились, по словам арабского автора Ибн Московейха, к его жителям со следующими словами. «На вас лежит обязанность хорошо повиноваться нам, а на нас хорошо относиться к вам». Многие современные демократические правители не имеют столь ясного понятия об обязанностях правителя по отношению к подданным, как захватчики русы. Ибн Мисковых свидетельствует, что обещания свое русы держали, хотя в городе продолжались бунты, одержимые исламским фанатизмом черни. И даже после убийства нескольких русов-толпой у фанатиков-язычники всего лишь захватили жителей в плен и предложили выкупать себя, причем уплатившему выкуп выдавалась печать на глине, дабы никто не потребовал с него этого выкупа вторично. Константин Богренородный называет подчиненных росам славян-пактиотами то есть заключившими с ними пакт, ряд по-древнерусски. Любопытно, не отсюда ли пошло слово «рядович» из «русской правды», чей смысл для ученых не до конца ясен. Летопись «Византийский топарх», также отмечавший величайшее человеколюбие и справедливость варваров, и «Лев Диакон» единодушно указывают, что многие земли отдавались под власть защиту русов добровольно, В X веке, когда язычник Святослав захватил христианскую Болгарию, он оставил в живых и на свободе царя Бориса II, не тронул царскую казну, ее потом разграбило войско православных освободителей византийцев, и многие болгары бок о бок с завоевателями русами бились до конца с армией II Рима. Несколько слов об уровне культуры в державе русов-язычников. Во-первых, там были города. Об этом свидетельствует не только скандинавское название Руси Гарды, буквально «города». В конце концов, полудиким скандинавам позволительно и не различать города в собственном смысле от спрятавшегося за тыном селенница. Нет, и араб Ибн Русте пишет, что у русов много городов. Притом его соплеменник и современник Ибн Хардадбек утверждает, что в самой Византии есть только пять городов, остальные же – укрепленные деревни и баварский географ исчисляет города в землях восточных славян сотнями. Оба автора – люди, безусловно, цивилизованные для раннего Средневековья, и что такое город, безусловно, понимали. Еще занимательней, что еще персидский аноним и тот же Ибн Хардадбек, таможенник по профессии, свидетельствуют, что русы производят отличные мечи и ввозят их в земли халифов. Вдумайтесь, речь идет не только о высоком качестве работы русских оружейников. Это-то вне сомнений, стоит только почитать у Льва Диакона, как мародеры-византийцы собирали на полях битв русские мечи, а у Ибн Мисковейха, как жители окрестностей Берда, лазили за мечами в могилы русов, умерших от морового поветрия. Нет, речь о том, что русы продавали не только всевозможное сырье – меха, мед, воск, но и изделия своих ремесленников. И те находили спрос даже в краю булатных клинков». Другим предметом экспорта были кольчуги. Ибн Русте называет кольчуги славян прекрасными, а средневековая поэма Ренеда Монтабан – отличными. Главный герой поэмы, рыцарь Карла Великого, купил одну и стал пользоваться славой неуязвимого бойца. Технологии, таким образом, в языческой Руси были не ниже мирового уровня. Некоторые клинки той эпохи сохранились до наших дней. На них имена кузнецов русов Людота и Славимир. На это тоже обратим внимание, читатель. Русы-кузнецы – представители профессии, дольше прочих державшихся за древних богов. Не зря молитва святого Патрика защищает христианина от чар кузнецов и друидов. Оказывается, грамотны. И не они одни. В одном из курганов могильника Гнездова на кувшине красуется надпись, которую ученые читают «То как горушна, горчица, то как горух псна», то есть горух писал. Честно признаться, мне больше по душе последняя расшифровка. Большинство древних надписей – вот такие автографы. А представить, зачем северным славянам в X веке могла понадобиться огромная амфора с горчицей, мне как-то не по силам. Наконец, самая, на мой взгляд, занимательная надпись той эпохи найдена в Новгороде, в слоях середины X века. Это бирка пломба от мешка с Данию. На ней изображен символ княжьего рода – сокол, вилкой раскинувший крылья, и надпись «Мечнич мех в тех метах» – полтвец. Этим помечен мешок мечника – полтвец. Мечник служил и княжеский человек, которому, очевидно, принадлежал мешок. Рядом со своим званием он для неграмотных вырезал меч, а полтвец – это имя поэта на княжьей службе. Оцените игру созвучий в оригинальной надписи. Эта короткая надпись очень похожа на висы, короткие, иной раз из одной строчки, стихи скандинавских поэтов-скальдов. Между прочим, идея, что письменность на Русь принесло лишь крещение, или, по крайней мере, Кирилл с Мефодием, заслуга, опять-таки, православствующих, а не православных. В православном панонском житии святого Кирилла черным по белому написано, что будущий святой – Посетив Корсунь-Херсонес, древний город неподалеку от нынешнего Севастополя, видел там книги, написанные русскими письмены. Именно русскими так написано в 26 известных нам списках жития, так что попытки переделать их на сурские, сирийские, готские и так далее – не что иное, как проявление какого-то странного страха иных исследователей при мысли о грамотности далеких предков. И, скорее всего, это были те письмена, которые сегодня неправомерно называются кириллицей. Именно их, как пишет палеограф Сергей Александрович Высоцкий, в средние века называли русским письмом, а славянским – глаголицу. Салунских братьев, как известно, считают изобретателями именно славянской письменности, и первые памятники глаголицы – это церковные надписи и богослужебные книги, именно то, на что могли направить свои усилия братья-миссионеры. А вот кириллица встречается впервые в местах совершенно неподобающих – на глиняном кувшине, на клинках мечей, на бирке, в надписях совершенно мирских по смыслу и содержанию, не упоминающих даже имен христианских. А по единодушному мнению русских летописцев, византийских хронистов и арабских географов, торговцами, сборщиками даний, воинами и кователями мечей в Восточной Европе X века были именно русы, вот и русское письмо. Так что любители порассуждать о том, сколь многим да мы обязаны салунским братьям, очевидно, пишут глаголицей. Я же пишу эту книгу знаками, восходящими к русским письменам язычников Людоты, Славимира, Полтвица и Горуха. И если признание иноземцами титула государей за русскими правителями и имени государства за самой Русью говорит об уровне общественного развития языческой Руси, Если высокая оценка иноземцами изделий русских мастеров – это уровень цивилизации, то грамотность русов-язычников – не жрецов или князей, а простых людей – кузнецов, купцов, княжьего служилого люда это уровень культуры. Уровень, надо сказать, весьма высокий. Еще несколько веков спустя в ином рыцарском романе христианской Европы можно было прочесть. «Жил благородный рыцарь. Он был таким ученым, что даже умел читать». Конечно, неверно говорить, что страна грамотных кузнецов стояла выше стран с уже возникавшими университетами. Просто надо признать, что нет и не может быть никакого выше и ниже. Что особенности языческой Руси или Запада – это именно особенности, а не признаки загадочной отсталости. Чтобы говорить об отставших, нужно быть твердо убежденным, что все идут в одном направлении или не менее загадочного прогресса. Поскольку речь в нашей книге о язычниках, то надо сказать несколько слов и о язычестве Древней Руси. Дать хотя бы самое общее, естественно-чудовищно-схематичное представление о вере, ради которой герои нашей книги будут жить, сражаться и погибать. Для начала славяне и русы знали единого Бога. Об этом свидетельствуют Прокопий Кисарийский, византийский автор VI века, и немец Гельмольд, полтысячи лет спустя. В договоре Руси с греками в 945 году сказано «А те из них – русов, кто не крещен, да не имеют помощи от Бога и Перуна». А в 971 году воинствующие язычники Святослава клянутся «От Бога в него же веруем, в Перуна и в волоса скотья Бога». В насквозь, как увидим в языческом слове о полку, «Суда Божия не минута» в цитате из оборотня и колдуна Баяна, Велесова внука обращенный к князю-оборотню-всеславу Полоцкому. Второй раз Бог упоминается в слове, когда в ответ на молитву Ярославны «Солнцу, ветру и дону» Игорю-князю Бог пусть кажет из земли Половецкой на землю Русскую. Вряд ли на языческую молитву отозвался Христос. Князь еще не крещенных болгар-прессиян писал в своей так называемой филиппийской надписи «Когда кто-то говорит правду, Бог видит». И когда кто-то лжет, Бог видит. Болгары сделали много хорошего христианам, а христиане забыли об этом, но Бог видит. Сам болгарский правитель, кстати, величал себя от Бога князь, при том, что от христиан он себя, как мы с вами, читатель, только что видели, четко отличал. Язычники не часто называли это божество собственным именем, да и понятно, да простится мне такое сравнение, но есть звери, лисы, лоси, барсуки, кабаны. А есть зверь, которого по имени лишний раз лучше не поминать, а то ведь о нем речь, а он навстреч. У поморов были рыбы, сельдь, треска, навага, и была рыба, которую лучше не поминать в Суи обидится, уйдет. Спасение поморских поселков от голода и цинги, семга. Ее я рискнул назвать, ибо она читателем не очевидна, да и я не помор. Для, простите, наркомана есть всякие там асока, пырей, лебеда, а есть трава – основы его страшного и жалкого существования. Самое главное мы подчас называем не собственным именем, а родовым. Отсюда и этот бог у славян-язычников для обозначения бога над богами, бога богов. Между прочим, не одни русы пользовались такой логикой. Скандинавы очень часто называли своего верховного бога Одина просто ас, бог. Тюрки называли богом Тенгри, повелителя богов небесного хана. Эллины звали Зевса Олимпийского богом, днем. Верховного бога Балтов звали Диевс, опять-таки попросту бог. Мать богов индусов именуется до сих пор Деви, богиня. Но мы знаем его имя, имя, под которым славили его наши пращуры-русы. Это заслуга покойного академика Бориса Александровича Рыбакова, Его открытие не опровергнет никакая злопыхательская критика. Впрочем, мы не будем здесь подробно ее рассматривать и опровергать. За открытие Рыбакова говорят источники, единственный надежный фундамент любой исторической мысли. В одной из древнерусских книг сказано «Всему бо есть творец бог, а не род. Следовательно, кто-то утверждал обратное». В слове Исаии Пророка о роде и роженицах культ рода противопоставляется на равных праведной вере в истинного бога Библии. Есть и иные доказательства, но здесь хватит этих. Как говорили древние римляне с сет» – «разумному достаточно, желающих же спора ради спора не утолишь и множеством томов». Именно род, скорее всего, изначально порождал из себя мир в голубиной книге. Для существования этого мира род принес себя в жертву. Так мы получаем культ жертвенности и жертвы Бога, принесшего себя в жертву за мир, и отношение к миру, телу Бога, жертвенному дару Его. Солнце красное от лица Божья, млад ясен месяц от грудей Божьих, утренняя заря, заря вечерняя от очей Божьих. На жертве божества зеждился миропорядок – рота. Слово родственное древнеиндийскому «рита» с тем же значением. Рота также и клятва – Языческая присяга, тесно связывающая слово человека с мирозданием. Русы клялись «пока мир стоит, пока солнце светит». Хранителями роты в обоих ее смыслах были следующие за родом боги русов. Это Перун, бог гроз и битв, покровитель воинов. В его честь знатные славянские воины выбривали себе бороды и головы, оставляя лишь усы и длинные пряди на макушке. Именно так изображает Перуна текст повести временных лет и миниатюры Радзевиловской летописи. Это волос, бог зверей, мертвецов и колдунов, покровитель волхвов. Само его имя означало «волосатый», «косматый». В его честь на сжатом поле оставляли последний сноб – волосу на бородку. Его люди, волхвы и жрецы, согласно летописям и западным хроникам, носили длинные бороды и волосы. В договоре заклятого язычника Вещего Олега, том самом, где русин или христианин, русы клянутся Перуном и Волосом. Игорю, которого в дружине появляются христиане, клянется только Перуном. В договоре воинствующего язычника Святослава вновь появляется нетерпимый к христианам бог Волхвов. Подчеркну, эти божества упоминаются в договорах вместе. Теория об их вражде не имеет никаких оснований. Сейчас она, хоть и продолжает неоправданно занимать место в популярной справочной литературе, в книгах, в общем, замечательных, таких как «Мы, славяне» Марии Семеновой и «Дорогами богов» Юрия Петухова, во всяком случае, первые издания «Дорогами» были неплохи. Энциклопедии «Мифы народов мира» и многих других встречает достаточно серьезный критический отпор. Александр Александрович Панченко критикует ее в своем народном православии. Михаил Леонидович Сиряков в труде «Голубиная книга. Священное предание русского народа». Со временем, может быть, кто-нибудь и вспомнит, что первую и, собственно, последнюю необходимую критику этой теории дал еще покойный Борис Александрович Рыбаков во времена, когда она находилась на пике популярности. Он обратил против нее единственное серьезное возражение. Возражение, которое не вправе оставлять без внимания ни один человек желающий считаться разумным и здравомыслящим. Он показал, что она откровенно противоречит источникам, она просто безосновательна. Правомернее предположить в божествах, которыми одновременно клялись русы, не соперников, а соратников, правую и левую руку отца рода. Возможно, именно они скрывались на варяжских берегах под прозвищами Белобога и Чернобога, как род скрывался под прозвищем Световита. В честь Чернобога и Белобога, что почему-то часто забывают, пили, славя их, одну круговую чашу. Разумеется, этими тремя богами мир язычника не исчерпывался, но здесь нет места для рассказа обо всем многоцвете древней веры. Ведь только о пяти богах, чьи изваяния стояли на Киевском холме, Перуне, Дождьбоге Хорея, Стребоге, Семаргле и Макаши можно написать целую книгу что автор этих строк, собственно, и сделал. Пока же перейдем к некоторым вопросам отношения русов-язычников к себе и к миру. Во-первых, это, конечно, культ предков. Про это так часто говорят, что уже совершенно не понимают, что же оно все-таки означает. Охотно поясню. Культ предков – это не вопль слава предкам, над братиной с покупным пивом чеченской фирмы в замусоленном, затоптанном и заплеванном пригородном леске у костерка из разломанных ящиков. Это даже не посещение в родительскую субботу могилок на кладбищах – травку прополоть, оградку поправить, гвоздички положить. Культ – это прежде всего отношение, такое отношение, при котором объект находится вне критики. Если человек, допустим, исповедует культ личности вождя, как мои дедушки, работник Народного комиссариата внутренних дел Ежовского призыва Игнатий Адрианович Прозоров и подполковник Великой Отечественной Сидор Петрович Горбушин, Он не может допустить в сознание мысль о том, что вождь не прав. Если он не понимает действий вождя, он просто принимает эти действия, не раздумывая. Достойные противники моего деда по материнской линии говорили в таких случаях «фюрер думает за тебя» или пытается понять, где сам, именно он сам, а не вождь, допустил ошибку. Там, где возникает иное отношение, кончается культ даже если памятники еще стоят на всех перекрестках и цветы у пьедесталов не успевают завянуть. А теперь попытайтесь понять, читатель, чем же был культ предков. По свидетельству выдающегося русского лингвиста Измаила Ивановича Срезневского, «старый» в древнерусском означало «почитаемый», «разумный», «опытный», «лучший». Древний миф об убийстве неспособных участвовать в прокормлении племени стариков первобытными людьми оказался именно мифом. Справедливости ради надо сказать, что народные рассказы на эту тему всегда рисовали подобное изуверство временным, частным случаем, возникшим когда-то в силу чрезвычайных обстоятельств. Только ученые современной западной цивилизации додумались до того, чтобы приписать предкам истребление физически беспомощных старцев как норму. В 1960 году в иранской пещере Шинедара было обнаружено погребение сорокалетнего мужчины-неандертальца. Невзирая на врожденный дефект, лишивший его возможности пользоваться правой рукой, он все же дожил до этого весьма почтенного по меркам той суровой эпохи возраста. При этом у человека из Шанидара были почти начисто стерты передние зубы. Как видно, он пытался ими помогать себе, возмещая беспомощность правой руки. Однако он жил и без зубов и погиб под обвалом свода пещеры. Другой престарелый неандерталец из пещеры Шапель-Осен потерял все зубы, кроме двух. Был буквально скрючен артритом, но прожил долгую жизнь после этого. Так от отчего же земледельцы-славяне должны были быть суровее к своим старикам, чем пещерные охотники раннего каменного века? Все источники как раз говорят о почтении славян к своим старцам. Хотя, конечно, старая чать и градские старцы русских летописей обозначали, скорее всего, отнюдь не возраст, обозначаемых этим понятием «людей» а принадлежность их к старым, раньше остальных, поселившимся в каком-либо месте родам. Такие порядки на русском севере сохранялись до начала 20 века. Однако основной принцип был тот же. Старый – значит лучший, старая чать и лучшая часть синонимы. От пращуров завещенное было правильным, только так и никак иначе. Слово же «новь» – «новый» прозрачно намекало на «навь» – «навий», Мир тьмы и нежити и его изчади. Русская поговорка гласила, что были люди божики или велиты, великаны, теперь пыжики, а будут тужики, эти петуха в пятером резать будут. Другое предание гласило, что боги утвердили мать-землю на четырех огромных рыбах над водами мрака и смерти. Одна за другой рыбы уплывали или погибали, и ныне мир держит одна рыба. Он же с каждым разом все больше погружается в хляби тьмы все более пропитывается ею. Миру предстоит, верили русы, в ближайшие времена погибнуть и возродиться вновь. Представление русов о посмертии слишком сложные, чтобы о них здесь рассказывать, включали и представление о перевоплощении. А теперь попытайтесь представить, как подобное мировоззрение сочетается с представлением о прогрессе. Первобытный, примитивный. В устах наших современников эти определения говорят о неполноценности, В устах древних людей это была величайшая хвала. Представление о том, что мир, люди, жизнь улучшаются с ходом времен, было не просто чуждо языческому мировидению русов, а прямо противоположно ему. Впрочем, что уж говорить о славянах, если даже в иных торговых городах-государствах Эллады, несравненно более открытой всевозможной новизне, Человек, вздумавший предложить новый закон, обязан был являться в собрании с веревкой, скользящим узлом, завязанной на шее. Чтоб согражданам не пришлось долго искать этот предмет, буденного введения придется им не по нраву. Кстати, как не относись к понятиям традиционного общества о старом и новом, именно этот обычай прородины демократии я бы горячо рекомендовал современным парламентам. Жизнь стала бы много спокойнее. Либо ты веришь в прогресс, либо исповедуешь культ предков. Тут уж одно из двух. Прогрессизм и язычество несовместимы. Тот, кто утверждает, что совмещает их, лжет или заблуждается. Вот только не надо, читатель, в духе как раз современных представлений о примитивном, старом и прогрессивном, новом, видеть в предках дикарей, кланявшихся дурно обтесанным бревнам, в крифе, в кость, Это, кстати, просто поветрие какое-то, На десяток картинок с изображением славянских капищ не насчитаешь и трех, где бы идолы стояли прямо. По натыканным в огороженную щелястым тыном полянку, как это любит рисовать на иллюстрациях к художественным и популярным книгам про язычников-славян. На Руси, по единодушному свидетельству таких предельно незаинтересованных в русского язычества источников, как «Сага о Болове, сыне Трюгвы» и «Похвале и памяти князю русскому Владимиру», Мниха монаха Иакова были храмы. В первом упоминается, что конунг Гардов Вальдемар Владимир Святославич, будущий креститель Руси, в годы своего правления в Хольмгарде, Новгороде, посещал храм языческих богов. Второй источник утверждает, что этот же Владимир после крещения храмы Идольские, раскопа и Посечи. Сейчас несколько таких храмов найдены даже археологами. От Ладоги, где этот храм, полностью повторяющий архитектуру храма балтийских славян в Гроссен-Радоне, стоял на улице Варяжской до О Об их внешнем облике мы можем судить разве что по сравнению с описанными западными авторами храмами балтийских славян. Как я уже сказал, устройства храмов на Варяжском поморье и в северно-русских землях полностью совпадают. Саксон-грамматик о храмах Рюгена-Руяна. Посреди города Арконы была площадь, на которой стоял храм из дерева, изящнейшей работы. Внешняя стена здания выделялась аккуратной резьбой, включавшей формы разных вещей. Отличием этого города, Кореницы, были три храма, заметные блеском превосходного мастерства. Гельмальд говорил, что святовид имел в Арконе величайшей пышности храм а в релике вокруг священных дубов Перуна стояла искусно сделанная ограда. Житие Оттона о храмах Треглава в Волыне, с большим старанием и искусством сооруженные. Герберт о кумирне того же Треглава в Шетцене Была сооружена с удивительным старанием и мастерством. Внутри и снаружи она имела скульптуры, выступающие из стены изображения людей, птиц и зверей столь соответственно своему виду переданных, что казались дышащими и живущими. Краски внешних изображений никакая не погода, снег или дождь не могли затемнить или смыть. Таково было мастерство художников. Титмар Мизербурский о городе Радигощ и святилище Сворожича. В нем нет ничего, кроме храма из дерева, искусно сооруженного, которые, как основы поддерживают рога разных зверей. Его стены снаружи украшают изображения богов и богинь, удивительно вырезанные, как видно, рассматривающим. Были, конечно, в деревнях по окраинам и те кумиры под открытым небом, которые обычно рисуют нам современные художники. Как в православной культуре наряду с Софией Новгородской или Кижами существовали одинокие кресты с иконой под кровелькой голбцом на распутьях. О сути обряда жертвоприношений у славян я уже говорил – Это было не кормлением взрослыми детьми деревянных кукол и не торговлей с богами по принципу «ты мне, я тебе». Даже общая трапеза с бессмертными, обновлявшая связь, помните, религию, не исчерпывала сути жертвоприношения. Это было повторением первожертвы, жертвы рода, актом обновления, пересозданием мира, в котором жертва мистически уподоблялась самому богу богов, всеотцу. Голова жертвы, например, надевалась на шест или вывешивалась на дерево не из эстетических соображений, а в подражание тому, как в начале времен младшие боги утвердили небо, череп вся отца на мировой оси или мировом древе. Именно так, кстати, поступают с побежденным врагом росы великого князя Святослава у льва Диакона, кричащие, что уподобили убитого жертвенному животному ободриты на Варяжском поморье и богатыри русских былин – Илья Муромец, посмертно произведенный в «Христиане» и даже в «Святые», а также Алеша Попович. Война, как видим, приравнивалась к жертвоприношению. Не потому ли столь почетной была гибель воина? Естественно, а боковой из людей роду всеотцу наши предки уподобить не могли. На алтари шли во всем индоевропейском мире, от Индии до гладиаторских арен Рима, три категории людей – Пленники, по описанным выше соображениям, преступники, законы общества были продолжением законов вселенной, доколе мир стоит, доколе солнце светит. И посягавший нарушить их, как бы уподоблял себя установившему эти законы роду, а стало быть, напрашивался и на ритуальное уподобление отцу первожертве и добровольцы. Последних было не так мало, как может показаться, ведь участь жертвы была более чем почетна. В Индии верили, что жертва поселяется в райском мире того божества, которому была принесена, и становится сопричастной его силе. В Древней Греции верили, что принесенная в жертву своим отцом царевна Ифигения стала богиней, покровительницей Крыма, а у римлян бык, принесенный в жертву Митрой, стал богом плодородия Сильваном. У славян, как считается, отзвук подобных представлений сохранился в превращении не своей смертью умерших людей, изначально жертв, существ на грани местных полубогов и нечистой силы – русалок, водяных и прочее. Если же вам читатель не дает покоя мысль о высшей ценности человеческой жизни, на которую покушались злодеи-язычники, найдите своему негодованию более достойный объект. Например, аборты. За день в России, по данным Минздрава, гаснет 13 тысяч высших ценностей, уничтоженных с согласия собственных мам. По сути, самое примитивное жертвоприношение – убей малыша, получи выгоду, экономию материальных средств, личного времени и прочего. Только вот такого размаха ритуальное детоубийство никогда не достигало не то, что у славян, но даже у карфагинян или ацтеков, этих образцовых изуверов древности. По подсчетам русского демографа Вениамина Анатольевича Башлачева, Аборты за XX век нанесли в два с половиной раза больший ущерб нашей нации, чем все войны. Это при том, что именно на русский народ пришлась основная тяжесть жертв в двух самых страшных мировых войнах. Современники принесения детских жизней в жертву идолам комфорта и карьеры в промышленных масштабах не имеют ни малейшего права на чувство морального превосходства перед предками, изредка отправляющими к богам пленных которых, впрочем, при современном оружии может и не быть, преступников, которых сейчас как раз лелеют и кормят до конца их дней, и добровольцев, каковых в наше шкурное время, скорее всего, не нашлось бы. Вот что более или менее точно мы в основных чертах знаем о древнерусском язычестве. Но среди русов самое раннее с IX века упоминаются и христиане. Православствующие публицисты любят утверждать – что да о русском язычестве мы почти ничего достоверно не знаем. Надо, однако, отметить, что и начальная эпоха христианства на Руси не может не вызывать вопросов. Начать с того, что едва ли не все самые главные слова и названия русского православия имеют западное, романо-германское происхождение. Крест. Немецкая крейц, от латинского Христос, Алтарь, от латинского «алтария». Поп. Верхненемецкая папа от латинского «Папа», «Пастырь» от «Пастыр», «Церковь» по-древнерусской «Церкви», немецкая «Кирка» от латинского «Циркус» и так далее вплоть до еретика и поганого. До XX века полку под иконы в красном углу кое-где величали тяблом от отлично всем известного «Табла», «Табула», попросту «Доска». Да что там, если сам народ, от которого русы приняли до христианства, русы звали не его самоназванием Рамеи, а обидной латинской кличкой греки, радовавшей подданных Второго Рима не больше, чем гражданина современного Израиля, порадует обращение жид. Православные знакомые ничего внятного мне по этому поводу объяснить не смогли. Робка Бармача что-то про единство церквей до да великой схизмы раскола 1054 года когда римский папа и константинопольский патриарх взаимно прокляли и отлучили друг дружку. Ну и что? Византийская церковь также была единой с западной, что не мешало византийцам называть крест Ставросом, алтарь – Бомосом, папа – Иереем – церковь Экклезии или Наусом, еретика – Гетеродоксом, апоганова – Этникоем. Византийская церковь не знала колокольного звона, этой визитной карточки православной Руси. Зато его знал и знает католический Запад, вспомните только колокола собора Парижской Богоматери из романа «Гюго». Точно так же дело обстояло с церковным пением. Вплоть до начала XIII века русские князья спокойно роднились с западными правителями. Русские княжны выходили замуж за французов, знаменитая Анна Ярославна, привезшая в Париж будущие коронационные регалии французских государей, «Славянское Евангелии, написанное глаголицей, и «Саблю киевской работы», не весь чего провозглашенную французами мечом Карла Великого, датчан-поляков. В свой черед русские князья, которых, напомню, на Западе называли королями, венчались западными принцессами. Скажем, женой Владимира Мономаха была англичанка Гита, дочь последнего англосаксонского короля Британии. Есть сообщение, что и в походах крестовых участвовали и даже городок Русь, Россия, Ругия, Руя и так далее, в Сирии основали. Но, пожалуй, занимательнее всего истовое почитание русскими православными мужичками праздника Николы Вешнева. Праздник сей русские люди иной раз, как отмечали встревоженные церковнослужители, чтили выше Пасхи, воскресение Христова. А учрежден он был во времена крестовых походов, когда несколько ушлых католиков умыкнули мощи угодника Николая из его родных мирликийских в итальянский и, естественно, католический город Бари. Столь же естественно, что Византийская церковь этого праздника не отмечает. Что ж тут в самом-то деле отмечать? Мощи угодника Божьего украли, а русские простолюдины, как уже сказано, чтили дату этого преступного деяния зачастую выше главного православного праздника. В русских былинах и духовных стихах угодника так иной раз и звали – Микола Барградский. Вот мерликийским в русском фольклоре Николая, кажется, не называют. Далее в том же фольклоре был такой жанр обмирания – рассказы о благочестивых людях, почему-то чаще женщинах, которые в состоянии обмирания, говоря языком современной медицины, клинической смерти путешествовали душой по тому свету. Так вот, эти обмирания зачастую описывают место, куда попадали люди, недостаточно нагрешившие для вечной погибели, но и не настолько праведные, чтобы попасть в рай. В этом образе легко опознать католическое чистилище. А как крестятся русские люди, замечали когда-нибудь? Понаблюдайте и обнаружите, что большинство не дотягивают нижнюю часть креста ниже груди. Получается, перевернутый крест – символ отнюдь не сатаны, как полагают малограмотные подростки, насмотревшиеся американских ужастиков, но апостола Петра, считающегося в католической традиции, разумеется, первым папой и основателем римско-католической церкви. Западные хроники сообщают, что Ольга, помните, Елена королева Ругов, посылала за проповедниками и епископом в Священную Римскую империю германской нации – А византийский император Константин, рожденный в Пурпуре, сообщал, что в момент прибытия в Константинополь Ольгу уже сопровождал ее духовник – отец Григорий. О крещении Ольги в Византии Константин молчит. Младший современник крещения Руси Адемар Шабанский сообщает, что Владимира и его людей крестил святой Бруно-Бонифаций Кверфурдский. А уже позднее некоторый греческий епископ ввел у наших предков обычай греческий. Наконец, знаменитая Анна Ярославна, королева Франции, мало что вышла за католического владыку, но еще и привезла на свою новую родину Евангелие, написанное хорватской глаголицей. Хорваты, как известно, католики, темы отличаются от своих вроде бы братьев по культуре и языку сербов. Их угловатая глаголица резко отличается по начертанию от округлых глаголических букв «болгар». При всем этом, надо заметить, сохранилось немало свидетельств, что Русь приняла христианство все-таки от греков. Многие из этих свидетельств вполне не предвзяты. Так та же хроника, что говорит о просьбе Ольги прислать ей епископа и вероучителей из Запада, сообщает, что королева Рогов была крещена в Константинополе. Чего византийские источники с величайшей помпой, фиксировавшие крещение любой в атаге грозных россов, чего то не заметили. Соблазнительно, конечно, представить такую картину. Сперва крестили по западному обряду «Знать», а потом, после схизмы раскола между западной и восточной церквями, «Знать» и церковь приняли сторону Константинополя и окрестили простонародие на греческий лад, а Демар Шабанский примерно так события и излагает. Только вот предание чистилище, культ Николы Вешнего-Барградского и манера креститься крестом святого Петра сохранились в самой что ни на есть простонародной среде. И, боюсь, учитывая всю сумму источников, Ничего однозначного про крещение Руси сказать просто невозможно, поэтому авторы учебников и популярных книжек и выкидывают, или, скажем, деликатнее, стараются, не обращать внимания на пласт информации, связанные с западным христианством на Руси. Хотя усилие для этого нужно просто титаническое, у нас ведь даже названия месяцев латинские. Тем паче что, кроме западного римского варианта христианства, в русском средневековье отметился еще один вариант этой религии. Пусть и не так внушительно, как латинство, я говорю про так называемую ересь Ария. Этот церковнослужитель третьего века утверждал, что Христос не единосущен Богу Отцу, а всего лишь подобосущен. Благо в греческом эти слова отличала одна буква, соответственно «Амоусиос» и «Амоусиос». Ариане или Омии, как их еще называли, в свое время подчинили половину умирающей Римской империи такие могучие варварские народы, как готы и вандалы. Именно для борьбы с их учением враги готов франские короли ввели в символ веры знаменитые филиоквы – принцип равного исхождения Духа Святого от Бога Отца и от Бога Сына. Если читатель не вполне понимает, о чем идет речь, то ничем не могу ему помочь. Я и сам не очень понимаю. Могу только отметить, что арианство понималось и врагами, и, наверное, иными приверженцами, как уступка и языческому многобожию. Троица разделялась, превращаясь в трех по сути различных божеств. И языческому рационализму не надо было ломать голову над логически необъяснимой нераздельностью и неслиянностью триединства. С огромнейшим трудом церкви удалось победить эту ересь, но не уничтожить. И вот в летописи, в рассказе о крещении Владимира, христианский проповедник говорит русскому князю, что Бог-отец старейший в Троице, арианский принцип, что Бог-сын подобосущен отцу своему, прямое арианство, и забывает прибавить обязательный тезис о единосущности лиц святой Троицы, специально против ариан-сочиненной. Ладно бы дело ограничивалось только этим, хотя и тут появление арианства в символе веры, в рассказе о крещении страны удивляет. Но как быть с тем, что уже в первые века после крещения у нас переведены сочинения византийца Василия Великого против арианина Евномия? Тогда же переводят слово «против ариан» и главного противника Афанасия, и отечественные мыслители Феодосий Печорский и Кирилл Туровский уже сами творят в антиарианском ключе. Раз с воевали, значит, оно было. Так же, как, скажем, присяжные атеисты 1970-1980-х воевали не с новыми друидами или у якои религии ведьм, не проникавшими в Советский Союз, а с баптистами и яговистами-кришнаитами, сектами, существовавшими в нашей стране. И тут поневоле вспоминаешь один из апокрифов русской истории, так называемое письмо Иоанна Смеры. Суть этого письма такова. Владимир отправил в Византию, как говорит и летопись, своих людей для того, чтобы получше ознакомиться с верой греков. Однако один из них, автор письма, половец Иоанн Смера, сошелся с орианами и на Русь возвращаться отказался, а князю насулил множество неприятностей, будет тот примет византийский вариант христианства. Обычно это письмо считают подделкой белорусских протестантов XVI столетия. Но в свете арианства летописного символа веры и антиарианских поучений древнерусских святителей становится любопытно. А не был ли первый невозвращенец Смера, Иоанном он, конечно, мог стать лишь после крещения, реальной личностью, а его письмо – реальным документом, в списках дошедшим до времен реформации и использованным ее приверженцами? Ученых очень смущает национальность Смеры. Половцы у русских границ появились через век без малого после крещения Руси. Но ни Эфиопы, ни шотландцы с Русью не граничили вообще, что не помешало Абраму Ганнибалу и Филиппу Лермонту оказаться на службе русских царей и стать предками великих русских поэтов. Впрочем, это лишь мое личное подозрение: Так в какую же веру крестил Русь Владимир? Кем были первые русские христиане? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. О первых веках христианства на Руси мы знаем так же мало, как и о русском язычестве. Напоследок стоит заметить, что в летописях немало упоминаний, как тот или иной храм освящается века спустя после его создания. Старейшина Союза славянских общин Вадим Станиславович Казаков полагает, что многие из этих храмов первоначально были языческими святынями. Такого, конечно, никак нельзя отрицать. Достаточно только вспомнить, что в Вильно, нынешнем Вельнюсе, Литовские князья воздвигли каменный храм верховного бога Литвы – Перкуна Громовержца, который, правда, после крещения Литвы в XV веке разрушили, заменив деревянным костелом. Но не менее вероятно, что эти храмы, по крайности, некоторые из них были первоначально святынями инославных христиан – Ариан Амиев или католиков, позднее присвоенных и вторично освященных священниками Византийской Церкви. Откуда же взялись на Руси Ариане? Из многочисленных гипотез исследователей о происхождении народа русов, наиболее обоснованной источниками и здравым смыслом представляется версия о тождестве их с ругами, народом с южных берегов Балтики в III-IX веках основавшими на Среднем Дунае небольшое государство-княжество, которое германские соседи называли то Рутиландом, то русамаркой. Сами руги, отметим, германцами не были, что четко прописано в источниках. Впоследствии Ругами упорно именовали в Европе киевских русов. Напомню, королева Ругов Елена, она же киевская княгиня Ольга Елена. В свою очередь, славянское население прородины Ругов, острова Рюген, в житии, скажем, Оттона Бомберского, именуется русинами. Впрочем, я уже немало места посвятил этому вопросу в других книгах. Как и другому вопросу, смежному о любимой нашей академической публикой версии про то, как не отмеченный ни в каких источниках, глагол роц, означавший де в скандинавских языках не то «крутить», не то «грести», лег в основу финского названия шведов «родси». Подчеркиваю, именно глагол не «страна гребцов», а «страна грести». Затем это слово финны передают славянам. Совершенно неясно, каким образом. Если, как в рассуждениях, создавших этот последний писк научной моды ученых XVIII века, полагать, что славяне шли к Эльменю и Балтийским берегам с юга, то они должны были бы заимствовать это слово не у финнов, а у карел или эстонцев. Но эстонцы называли родси не шведов, а ливов, а карелы вообще финнов. Так что Русью в таком случае должны бы звать финнов или ливов. Но их зовут Сумью или Ливью. Никаких следов именования их Русью в поздних источниках нет. Как, впрочем, нет таких следов и в отношении шведов. Ну а если, как это все определеннее выясняется в последнее время, ильменские славяне пришли к Ильменю не с юга, а с поморья Варяжского за Гданьском, само слово «Ильмень», скорее всего, перенесено на озеро у Новгорода, с Мекленбургской речки Ильминау. Тогда все окончательно запутывается, ибо эти-то славянские мореходы встретились с первым шведом у родных берегов за много верст от ближайшего Фина. Надобность заимствовать у убогого чухонца наименование для ближайших соседей он испытывал такую же, как, скажем, украинский крестьянин в заимствовании удмуртского слова «бигер» для татар-крымчаков. Кстати, про слово «бигер». Оно за последние несколько веков поменяло значение. Сперва оно обозначало волжских болгар. Потом перешло на татар, уничтоживших Волжскую Болгарию. А где гарантия, что финское слово «родси» за девять столетий от времен Рюрика до его записи не поменяло значение? Да нет такой гарантии и быть не может. Точно так же, как и не может быть вероятности, чтоб образование из шведской элиты и славянской массы взяло за самоназвание финское слово, а непосредственно из мифического род славянская Русь не выведешь. И вот эту чехарду невероятностей, неведомый глагол, повелительное наклонение которого стало до основы для названия народа, записанного в XVIII веке, от которого произошло название народа, жившего в IX веке, и не имевшего отношения ни к тому народу, из языка которого вышел, напрочь вышел без остатка неведомый глагол, ни к тем умникам, которые этот глагол сделали названием народа. Вот этот парад абсурда сейчас многие именуют наиболее серьезной версией происхождения названия «Русь». Нет уж, читатель, увольте. Остатки уважения к себе и к вам, впрочем, тоже не позволят мне присоединиться к подобным развлечениям. Лучше обращу внимание на систематическое и постоянное отождествление ругов и русов в реальных документах. Так вот… Рутиланд, он же русамарка он же Дунайская Русь, сами себя, судя по всему, наши предки именно русами именовали. Вругов их превратил двойной испорченный телефон германцев и латинян. Шестой век в земле русов живет и проповедует святой Северин. И в житии этого святого сообщается, что те немногие из ругов русов, что приняли христианство, исповедуют арианскую ересь. Она в века вообще была популярна, как я уже говорил, среди варваров, обитавших на границах рассыпающегося Рима. Арианская версия христианства была понятнее и доступнее варварам, вчерашним язычникам. У них есть большой бог и маленький бог, возмущались противники арианства, не понимая, что это-то и облегчало варварам переход к арианству от родных капищ.